Энтони Троллоп. Смотритель. Глава первая. Хайрамская богодельня. Преподобный Септимий Хардинг еще не очень много лет назад был штатным священником в кафедральном городе, назовем его Барчестер. Скажем мы Уэллс, Солсбери, Эксетер, Хэрифорд или Глостер В нашей истории могли бы усмотреть намеки на конкретных лиц. А поскольку речь у нас пойдет о соборном духовенстве упомянутого города, мы желали бы отвести любые подобные подозрения. Давайте считать, что Барчестер — тихий городок на западе Англии, примечательный более красотой собора и древностью зданий, нежели коммерческим процветанием. что западную его часть занимает собор с примыкающими строениями и что высший барчестерский свет составляют епископ, настоятель и каноники с женами и дочерьми. Мистер Хардинг жил в барчестере с юности. Красивый голос и любовь к церковной музыке определили его призвание, так что долгие годы он состоял в необременительной, но малодоходной должности младшего каноника. В 40 лет он получил маленький приход неподалеку от города, что прибавило ему и денег, и обязанностей, а в 50 сделался соборным регентом. Женился мистер Хардинг рано. Его старшая дочь Сьюзен родилась вскоре после свадьбы. Младшая Эллинор лишь 10 годами позже. В то время, когда мы представляем мистера Хардинга нашим читателям, он жил с младшей дочерью. в ту пору 24 лет. Жена его скончалась давным-давно, а старшая дочка вышла за епископского сына незадолго до того, как мистер Хардинг получил место регента. Злая барчестерская молва утверждала, что когда бы ни красота старшей дочери, ходить мистеру Хардингу в младших канониках до конца дней. Однако молва, вероятно, лгала, как с нею частенько случается. Небо еще в бытность младшим каноником мистер Хардинг снискал всеобщую любовь. И та же молва, прежде чем корить его за получение регенской должности от друга епископа, громко упрекала епископа, что тот все никак не позаботится о своем друге мистере Хардинге. Так или иначе, 12 лет назад Сьюзен Хардинг вышла замуж за преподобного доктора Теофила Грантли, архидиакона Барчестерской епархии и настоятеля Плаумстедской церкви, а через несколько месяцев ее отец стал регентом Барчестерского собора. Должностью этой, как нередко бывает, епископ мог распоряжаться по собственному усмотрению. Здесь надо разъяснить некие примечательные обстоятельства, связанные с Барчестерским регентством. В лето 1434. приставился ко господу некий Джон Хайрам, барчестерец, сделавший состояние на торговле шерстью. Он отказал свой дом, а также земли за городом, до сих пор носящие имя Хайримовы холмы и Хайримов выгон, на содержание 12 престарелых шерсточосов, непременно уроженцев Барчестера, проживших в городе весь свой век. Хайрам завещал построить для них богадельню с домом для смотрителя, Каковому смотрителю устанавливалось жалование из дохода от упомянутых выгонов и холмов. Кроме того, будучи ценителем музыкальной гармонии, Джон Хайрам оговорил, что место смотрителя с одобрения своего епископа будет занимать кафедральный регент. От тех дней и до сегодняшнего приют жил и процветал. Вернее, приют жил, а его земельное имущество процветало. Шерсть в Барчестере давно не чесали, так что епископ, настоятель собора и смотритель, как правило, определяли в богадельню стариков из своего ближайшего окружения. Немощных садовников, дряхлых могильщиков, доживавших век пономарей, которые с благодарностью принимали уютное жилье и шиллинг четыре пенса в день, выплату, положенную им по завещанию Джона Хайрама. Прежде, лет за 50 до описываемых событий, Они получали только шесть пенсов, а столовались дважды в день вместе со смотрителем, буквально как прописал в своей духовной старый Хайрам. Однако это было равно неудобно и смотрителю, и подопечным, так что к взаимному удовольствию всех сторон, включая епископа и барчестерское общество, завтраки и обеды заменили денежным содержанием. Такова была жизнь 12 хайрамских стариков, когда мистер Хардинг заступил на свою должность. Но если про насельников приюта можно было сказать, что им повезло, куда в большей степени это относилось к смотрителю. На выгонах и холмах, где во времена Джона Хайрама пасли коров и косили сена, теперь стояли ряды домов. Земля росла в цене от года к году и от столетия к столетию, так что, по мнению тех, кто смыслит в подобных делах, должна была приносить очень неплохой доход. Тем же, кто в подобных делах не смыслит, доход этот рисовался баснословным. Арендную плату за земли Хайрама взимал барчестерский джентльмен, занимавший при епископе должность управителя, сын и внук людей, управлявших делами епископа и взимавших плату за земли Джона Хайрема. Чедуиков в барчестере уважали, При жизни они пользовались доверием епископов, настоятелей, каноников и регентов. После смерти их хоронили в соборе. Никто из них не давал оснований упрекнуть себя в алчности или чрезмерной суровости. Однако все они жили на достаточно широкую ногу и занимали высокое положение в барчестерском обществе. Нынешний мистер Чедвик был достойным отпрыском достойного семейства, и арендаторы на выгонах и холмах а также на епископских землях епархии, радовались, что у них такой почтенный и либеральный управляющий. Много-много лет, трудно выяснить, с каких пор, быть может, с первых дней существования богодельни, управляющий передавал доходы от земли смотрителю, и тот делил их между подопечными. Остаток причитался ему в качестве жалования. В иные времена у бедного смотрителя не было ничего, кроме дома. ибо выгоны заливало, а земли барчестерских холмов не давали урожая. В те скудные годы смотрители еле-еле наскребали ежедневное пособие двенадцати старикам. Однако постепенно все изменилось. Выгоны осушили, холмы застроили, и смотрители по справедливости смогли вознаградить себя за былые тяготы. В плохие времена бедняки-подопечные получали сколько положено. В хорошей им не с чего было ждать большего. Таким образом, доход смотрителя вырос. Живописный домик рядом с богодельней стал вместительнее и краше, а должность сделалась самой желанной из многочисленных церковных синекур. Теперь епископ жаловал ее по своему единоличному усмотрению. Хотя некогда настоятель и собрание каноников имели в этом вопросе свой голос, они рассудили, что приличнее иметь богатого регента, назначенного епископом, чем бедного, назначенного коллегиально. Жалование барчестерского регента составляло 80 фунтов в год. Смотритель богодельни получал 800, и это еще не считая стоимости дома. В барчестере раздавались шепотки, правда, очень тихие и редкие, что доходы от земель Хайрама распределяются несправедливо. Не то чтобы кого-то всерьез упрекали, но все же шепотки такие звучали, и мистер Хардинг их слышал. Уважение и любовь, которыми он пользовался в Барчестере, были настолько всеобщими, что самый факт его назначения заглушил бы и более громкое недовольство. Однако мистер Хардинг, человек добрый и честный, чувствовал, что упреки, быть может, не вполне безосновательны. Поэтому при вступлении в должность он объявил, что добавит по два пенса в день каждому подопечному, и будет выплачивать необходимые для этого 62 фунта 11 шиллингов и 4 пенса из собственного кармана. Впрочем, он несколько раз четко разъяснил старикам, что дает обещание от своего имени, но не от имени преемников, и 2 пенса следует считать его личным подарком, а не прибавкой от благотворительного фонда. Старики, будучи по большей части старше мистера Хардинга, немало этим не огорчились. Они пребывали в спокойной уверенности, что им-то дополнительные два пенса, обеспеченные по гроб жизни. Необыкновенная щедрость мистера Хардинга встретила определенное противодействие. Мистер Чедуик мягко, но настойчиво отговаривал его от этого шага, а зять Архидиакон, человек решительный и волевой, единственный, перед кем мистер Хардинг по-настоящему рабел, горячо... Нет, даже Яра воспротивился столь неразумной уступке. Однако смотритель сообщил о своем решении старикам до того, как архидиакон успел вмешаться, так что дело было сделано. Хайромская богадельня, как называется приют, здание довольно живописное, несущее на себе отпечаток хорошего вкуса, которым пронизана церковная архитектура той эпохи. Она стоит у речки, огибающей территорию собора, на дальнем от города берегу. Лондонская дорога пересекает речку по очаровательному горбатому мостику, с которого путник видит окна стариковских комнат. Каждая пара окон разделена контрфорсом. От реки к зданию ведет гравийная дорожка, всегда идеально убранная и выровненная. В дальнем ее конце, под парапетом моста, стоит длинная, лоснящаяся от частого употребления скамья, на которой в хорошую погоду непременно будут сидеть три-четыре насельника Хайрамской богодельни. За рядом контрфорсов, дальше от моста и от реки, которая здесь круто поворачивает, виден прелестный эркер Смотрительского дома и аккуратно подстриженный газон перед ним. Попасть внутрь можно с лондонской дороги, пройдя под массивной каменной аркой. Кто-то может заметить, что она излишняя для защиты 12 стариков, но нельзя отрицать, что с нею богоугодное заведение — обретает благообразную солидность. За воротами, которые открыты для всех и каждого с 6 утра до 10 вечера, а в остальное время распахиваются лишь перед тем, кто разыщет шнурок хитроумно подвешенного средневекового колокола, задача для чужака неразрешимая. Так вот, за воротами открывается вид на шесть дверей в комнатке стариков и на узорчатую железную калитку, через которую счастливейшая часть барчестерской элиты попадает в райскую обитель мистера Хардинга. Мистер Хардинг мал ростом, и хотя стоит на пороге шестидесятилетия, годы мало сказались на его внешности. Волосы лишь слегка тронуты сединой, кроткие глаза смотрят живо и ясно, впрочем, пенсне, которая болтается на руке, когда они сидит на носу, доказывает, что время все же не вполне их пощадило. Руки изящно белые, ладони и ступни маленькие, Он всегда носит черный сюртук, черные панталоны, черные гетры и, к возмущению некоторых чрезмерно клирикальных собратьев, черный шейный платок. Примечание. К середине XIX века под влиянием Оксфордского движения англиканские священники, для отличия от мирян, стали носить белые шейные платки, которые позже превратились в пасторский воротничок. Хардинг по старинке не подчеркивает свое духовное звание. Даже самые ярые поклонники не назовут мистера Хардинга деятельным. Обстоятельства жизни никогда от него такого не требовали. И все же язык не повернется упрекнуть его в праздности. За время регенства в соборе он опубликовал со всеми возможными добавлениями телящей кожи, типографской краски и позолоты собрание нашей старинной церковной музыки, дополненное обстоятельными заметками о Перселе, Кроче и Нейрсе. Он заметно улучшил барчестерский хор, который под его управлением не уступает лучшим кафедральным хорам Англии. Он совершает службы в соборе несколько чаще, чем требовало бы справедливое распределение обязанностей, и ежедневно играет на виолончели перед теми слушателями, каких ему удается сыскать, или «фот де без слушателей. Примечание. За немением лучшего. Французский. Следует рассказать о еще одной особенности мистера Хардинга. Как мы уже упоминали, он получает 800 фунтов в год и не должен печься ни о ком, кроме дочери. Однако он постоянно немного стеснен в средствах. Телячья кожа и позолота церковной музыки Хардинга обошлись дороже, чем ведает кто-либо, за исключением самого автора, издателя и преподобного Теофила Грантли, который внимательно следит за расточительными причудами тестя. К тому же мистер Хардинг щедр к дочери, для которой держит коляску и двух лошадок. По правде сказать, он щедр ко всем, но особенно к двенадцати старикам, по капризу судьбы, оказавшимся на его попечении. Казалось бы, при таком доходе мистер Хардинг волен, как говорится, смотреть на мир свысока. Но, во всяком случае, он не может смотреть свысока на архидьякона Теофила Грантли, поскольку вечно более или менее в долгу узятя который до определенной степени взял на себя управление его денежными делами.